Закладка тайника — не такое уж простое дело, как может показаться на первый взгляд. Это пиратам несложно было свои сундуки с сокровищами прятать. Был бы остров побезлюднее, да места для клада попримеднее. Вот и все дела. Оно и понятно, где для чужого дяди для себя закапывали. Разведчик же... Чаще всего закладывать тайники не для себя, а для своих коллег, связного, агента, либо командира разведдиверсионной группы. Поэтому для закладки таких тайников существует целый ряд важных правил. Во-первых, тайник надо устраивать так, чтобы коллега смог его найти. Во-вторых, он не должен привлекать внимание посторонних. В-третьих, очень желательно, чтобы место тайника обеспечивало скрытый подход к нему. А еще место тайника должно увязываться с так называемой легендой, то есть обоснованием присутствия разведчика в конкретное время в конкретном месте. К примеру, разведчик, действующий в США, отправляется в лес, чтобы забрать радиостанцию, которую резидент спрятал для него под деловым пнем на развилке тропинок. На случай встречи с местным шерифом у него заготовлена легенда. Я пришел сюда собирать грибы. Вот и корзина у меня для этого, и ножик. Убедительно? Увы нет. В штатах грибы в лесу почти никто не собирает. За исключением разве что бойскаутов, экстремалов, да русских эмигрантов. Вот и подумайте, для сравнения. А что бы стал делать наш, российский Анискин, встретил человека, который, по его словам, собирается, скажем, наловить лягушек себе на ужин? Арестовывать сходу он его, может быть, и не станет, но глаз на этого типа положит точно. И существует еще масса подобных правил и мелочей, пренебрегать которыми нельзя ни в коем случае. Обо всем этом курсанты многократно слышали на лекциях и читали в учебниках и наставлениях. Однако закладывать тайники на практике им предстояло впервые. Командирами групп были получены радиограммы с соответствующими приказами. Пункт первый в этих приказах гласил заложить тайник с сухими пайками и передать командиру соседней группы радиограмму с его описанием. Согласно второго пункта, необходимо было отыскать аналогичный тайник, заложенный коллегами, пользуясь с описанием из их радиограммы. Методика данного занятия была неоднократно испытана преподавателями ТСП. На многочисленных учениях и была проста и убедительна, как милицейская дубинка. Захотят жрать, найдут. Не учитывалось лишь одно. Профессиональный энтузиазм курсантов и неистребимое стремление на практике постичь науку выживать. А посему народ отнесся к поиску тайников, ну, скажем так, с интересом, но без душевного трепета. Найдем — хорошо, а не найдем — дай фиг с ним, с голоду не пропадем, а тащить на себе меньше придется. Однако для коллег-французов китайская группа заложила тайник вполне добросовестно. Тщательно определившись по карте, место выбрали вблизи пересечения линейных, самых надежных ориентиров, тропы и ручья, Из-под единственного, не ошибешься, массивного валуна размером с юного бегемота выгребли землю и на плащ-палатках отнесли ее подальше, разбросав в ручье. Заложив пайки, тщательно замаскировали поверхность земли вокруг валуна свежим мхом, словно всю жизнь он тут рос, отправили радиограмму с описанием тайника и отправились на поиски своего клада предполагаемому месту закладки, вышли через полчаса. Так, хозяйским взглядом окинул Сэм окрестности. В назначенный квадрат мы пришли. Теперь, по идее, через 200 метров будет развилка троп. Леха, считай пары шагов. Пара шагов — это приблизительно рост шагающего. Если рост разведчика метр восемьдесят, то через сто пар шагов он пройдет 180 метров. Ну, плюс-минус трамвайная остановка. Не совсем точно, а что делать? Переносных спутниковых систем навигации тогда еще не было. Отсчитали 110 пар шагов. Развилка не появилась. Отшагали еще 20. Потом еще полсотни. Тот же результат. После этого шаги считать перестали, а просто рассыпались цепью и начали прочесывать местности в поисках любой развилки троп. Вскоре почти одновременно обнаружили сразу две. Однако дальше этого дела не пошло. Ничего похожего по описанию тайника вблизи этих развилок обнаружено не было. Начал накрапывать дождь. Сначала тихий, не даже приятно было слышать его шелест высоко над головами, в кронах деревьев. Но вскоре он ощутимо усилился, противно зачавкал под сапогами, и по шее начали стекать на спину омерзительно холодные струйки. Пока достали скатанные плащ-палатки, пока подстегнули им хвосты и затянули капюшоны, совсем стемнело. Времени на отыскание тайника оставалось все меньше. Через два часа группа должна была выйти к месту проведения засады. Ладно, хрен с ним, принял волевое решение Сэм. Еще раз проходим по квадрату, не находим, чапаем засаживать. А французам после банок накидаем и свой сухпай обратно берем. Если они его не сожрут к тому времени, уныло буркнул Цунь, отжимая портянку. Вот зараза, ведь только-только высушил все. Посылку из Парижа Незадачливые китайцы так и не нашли. Зато засаду провели лучше всех, ибо к тому времени были злы и свирепы, как туркменские волкодавы. Правда, потом они немного успокоились, узнав, что французам с их тайника тоже ничего не обломилось. Обозначенный валун французы нашли к тому времени, когда дождь разошелся не на шутку истегал их кошками и собаками, как говорят англичане. Обнаруживший тайник Юрка Блинников, жердина рижская, с победным кличем вскочил на него и пухнул на метр вниз, вместе с просевшим каменюкой. Тут ведь что же получилось. Лежал себе валун тысячу лет, никого не трогал, и вдруг под него... Начали подкапываться какие-то деятели и подкопались не слабо, только на краешках ямы он и держался. А тут еще и дождь края той ямы подмыл. Короче, не хватало самой малости для того, чтобы этот мастодонт ухнул вниз в подготовленную ловчую яму. Ну вот Билли эту жирную точку и поставил. Расплющив, В жестяные блинчики и сухарно-сахарную пыль двухдневный запас продовольствия бравые французы аж растерялись поначалу то ли биллу морду набить то ли китайцам потом все же решили что это был не худший вариант при ином раскладе ведь и придавить могло кого-нибудь при попытке извлечения клада а посему решили поквитаться с гадами китайцами при встрече, и свой сухпай у них отобрать. Разумеется, аналогичные мечты лелеяли и китайские мизерабли. Блин, хунхузы! Дружески приветствовали друг друга группы на условленном месте встречи. Охренели совсем, уроды! Задавить нас решили, вредители! Сами козлы! Не менее любезно парировали китайцы. «Куда вы тайник заховали, жлобы? В задницу себе, что ли?» «Да вы, косоглазые, вообще на ровном месте нифига не видите!» «А вы бы еще трактором тот камень сверху прижопили! Думать-то надо хоть маленько! Давайте ищите сами свой тайник! Хрен чего найдете!» «Да мы-то найдем!» Только вам болт и шачий с него обломится. Выколупывайте свои блинчики из-под этого мавзолея. Самым интересным оказалось то, что французы свой тайник и в самом деле не нашли. Так он и лежит, наверное, и по сей день в лесу, дожидаясь удачливого грибника, либо археолога из будущего века. Собственно, ничего здесь необычного нет. Почти во всех книгах с историями о поисках кладов их героям в лучшем случае удавалось ухватить лишь малюсенькую толику найденных сокровищ. А дальше вступали в силу либо скрытые механизмы таинственной пещеры, либо еще что-нибудь, что вынуждало кладоискателей срочно уносить ноги. Одним словом, профессиональный энтузиазм ко владению науки выживать в тот день был подкреплен мощным стимулом необходимости, ибо другого выхода, как прожить на подножном корме, не оставалось, а жрать хотелось уже конкретно.